Глава 37 Тень министерств Часть первая Сюда, обитательница стоила, Есть кое-что, о чем ты должна знать Наконец-то Наконец-то я добралась до этого места в истории, и прошу Вас позволить мне некоторую вольность в рассказе о нем Долог и извилист был путь, приведший мне к Контерлоту. И мне все еще предстоит рассказать о трудностях и открытиях, ожидавших нас там. Самыми важными из этих открытий стали шесть шаров памяти, шесть заключительных шаров памяти, найденных мной в этом месте. Именно в этих воспоминаниях завеса передо мной начала раздвигаться, являя мое истинное место в этом мире, мое предназначение и то, как все должно было закончиться. Я наконец-то получила первое представление о своей судьбе. То, что это заняло так много времени, вероятно, раздражает, и вы могли бы задаться вопросом, почему я не приступила к этой части раньше. По правде говоря, я и так пропустила немалую долю рассказа, пытаясь освещать лишь важные и достаточно интересные части моих приключений, чтобы вы не прекратили читать. Я рассказала вам это, думаю, по той же причине, что и принцесса Луна рассказала свою историю Меднайт Шавер. контекст. Только в правильном контексте можно увидеть, сколько значимы те, Воспоминания. Как поставили они мои копыты на дорожку, приведшую мне сюда, и почему я делаю то, что сейчас собираюсь сделать. Так или иначе, мне все еще предстояло долгое и опасное путешествие, я видел только проблески. Я еще не нашла свой добродетель, не понимала своей роли в этом мире и совершенно не догадывалась о войне, готовой вот-вот обрушиться на нас. Я посмотрела шары, когда наше путешествие по Контерлоту подошло к концу, но я чувствую, что это уже слишком. Рассказывать их все сразу. Слишком для меня, по крайней мере, пытаться рассказать о них в таком порядке. Так что, с вашего позволения, я не буду придерживаться надлежащей хронологии событий и расскажу об этих воспоминаниях по мере изложения гораздо более долгой истории рассказа о нашем посещении Контерлота. Благодарю вас за терпение. «Это ужасно быстро!» — прокомментировал Каламити, глядя на светло-розовый туман, уже заполнивший улицы Контерлота, высоко над которой мы пролетали. Сильный дождь пару дней назад хорошенько промыл облако, но уже через полдня оно было достаточно плотным, чтобы воздух принял розоватый оттенок. Большая часть города была построена из камня, вырезанного прямо из горы, на которой выселся контерлот. Вдоль мощенных булыжником улиц строились в два ряда здания изящных форм, сделанные из камня и раствора, или из магически обтесанных камней. Большинство каменных зданий все еще стояло, хоть и пошло трещинами под тяжестью своего возраста. Когда мы пролетали мимо трехэтажной башни, когда-то бывшей высококлассной гостиницей, она с грохотом рухнула, подняв вьющиеся завитки розовой каменной пыли. Все, что было более восприимчиво к облачной порче, ныне превратилось лишь в кучу ржавчины и обломков, в мазки и пятна, отмечавшие какие-то объекты и дряхлые порозовевшие остовы, что разваливались по швам. Как ни странно, среди наиболее сохранившихся объектов были и те, что некогда были живыми. Черные скрученные формы мертвых деревьев выстрелились линиями вдоль улиц, заполненных сгнившими, изъеденными розовыми костями, многие из которых погрузились в обесвечиванные камни мостовых. Единственным местом, выглядящим подозрительно сохранившимся, было скопление зданий, когда-то формировавших сердце квестрии: россыпь белокаменных башен и королевский замок. и повсюду был розовый туман, слабый в воздухе под нами, более густой на улицах и между все еще стоящими зданиями. — С каждым часом будет только хуже, — предупредил нас Тилхус. К утру розовое облако обретет полную силу. Я решительно сжала губы и произнесла. — Не проблема. После Зибротауна я не собираюсь тратить здесь времени больше, чем абсолютно необходимо. Одна из вещей, которую наш опыт Зибратауна сделал предельно ясный, Это то, что опасность розового облака прямо пропорциональна его концентрации. Мы провели часы в легкой дымке облака полицейского участка Зибратауна и схлопотали лишь небольшие проблемы со здоровьем. Ничего, что нельзя было поправить цветным зельем и временем на свежем воздухе. Места же, где розовое облако было густым, были даже более смертельны, чем описывал Стилхус. Приземляемся прямо перед министерством стиля и бегом за тем, ради чего мы здесь, сказала я своим спутникам. После этого. Галопом в Министерство крутости, хватаем то, что нам нужно, и сваливаем отсюда. Если повезет, справимся менее чем за час. Мы провели основную часть дня, помогая Глифмарку. Даже сейчас Ксинит была там и старалась обучить зебр подростков методом зебринской маскировки. Ну или, по крайней мере, всему, чему могла за такой короткий промежуток времени. Солнце садилось, погружаясь за горизонт, за облаками и раскрашивая мир в огненно-оранжевые и кроваво-красные оттенки. Мы надеялись получить некоторое преимущество, в предстоящей темноте. «Ты уверен, что это место не подверглось ракетному удару?» — спросил Вильвет Ремеди, наблюдая уровень ущерба по всему городу. «Все эти разрушения просто из-за возраста?» «Энтропийный эффект розового облака ускоряет распад», — ответил Стилхус. «Если бы город не был построен в основном из камня, он бы уже давно рассыпался в пыль. Лишь магически защищенные места почти не тронуты». «Не думаю. Все-таки часть повреждений была от взрыва, когда щит спал». — прокомментировал Каламити, делая поворот и везя нас на безопасной высоте над городом в направлении замка. — Я думала, что ракетный обстрел прекратился, когда розовое облако заполнило щит. — агась Я тоже это слышал. — Но я сейчас не о том, — объяснит Каламити. — Помните, миг заклинания накачало столько облаков в контрлот, что в том розовом воздухе можно было хоть топор вешать? И при этом-то щит уже был полон воздуха. — Ну, конечно же. Давление воздуха под куполом, вероятно, было... — Ну, не знаю, насколько высоким, но уж точно не маленьким. Неудивительно, что розовое облако просочилось настолько могло на абсолютно каждую поверхность, которая коснулась. — Предположу, что когда щит исчез, там творился сплошной адский пиздь. Ну, ты это видел, Стилхус, правильно? — Я не заметил. — В угрюмой отрешенности ответил Стилхус. Я был слишком сосредоточен на падающей волне розовой воды. Я стала пересматривать то, что мы узнали из нашего так называемого пробного забега в Контерлот в Зибротауне. Наибольшей опасностью, с которой мы ожидали столкнуться в контерлоте, было само розовое облако, но прямо сейчас атмосферная обстановка в городе не очень отличалась от таковой в Зебратаунском полицейском участке, и потому я была уверена, что с нами все будет хорошо, сократимая продолжительность контакта с облаком. Также мы знали, что розовое облако хоть и может заставить объекты сплавиться с плотью или друг с другом, мы об этом могли не беспокоиться, пока не попадем под воздействие его высоких концентраций. Таким образом... Эти сплавления приобретают для нас характер наименьших из возможных угроз для здоровья. Так что я объявила, что не собираюсь снимать ни броню, ни пип-бак. — Ну тогда я тоже нацеплю свою боевое седло, как только мы приземлимся, — ответил Каламити. — Дурацкая затея, — возразил Стилхофс и пояснил. — Если уж вы согласны на риск при ношении брони, то именно доспех Анклава не только обеспечит гораздо лучшую защиту, но и его энергомагическое оружие гораздо лучше пойдет для борьбы с тем, что нам, скорее всего, встретится. Слова нашего контрлотского гуля напомнили мне один из наиболее болезненных уроков Зебратауна. Мои боевые навыки были здесь практически бесполезны. Мы могли столкнуться с двумя разновидностями противников. С контрлотскими зомби и аликорнами. И ни одно из моего оружия не стоит и выеденного яйца против последних, так как те поднимают свои щиты. А против первых вообще. Чтобы остановить контрлотского гуля, я оказывается должна не только застрелить гада, Но еще и подбежать, да каким-то образом оторвать ему башку, потому как пули, к сожалению, их почему-то обезглавливать не хотят. Гась, и ты так знаю, упрямо ответил Каламити, но хоть я и знаю, что шансов считай нет, и все равно не хочу рисковать быть слитым с этой треклятой хренью. И сплюнул, как бы подчеркивая фразу. Другой нашей заботы были радиопередатчики. Стилховс предупредил, что все системы вещания от пибаков до спрайтботов, с огромной долей вероятности, стали смертельными ловушками, даже те, что были внутри зданий. К счастью, он также заверил нас, что мы обычно сможем услышать эти проклятые штуки, прежде чем попадем их в смертельную зону. Оба радиопередатчика, жертвы которых я стал ранее, как раз и были под помешавшей мне их услышать водой. И каждый раз я просто не успевала среагировать, так как слишком быстро попадала в зону их действия. Я надеялась, что путешествуя по контрлоту, достаточно осторожно, мы сможем избежать подобных смертоносных ловушек. Возвращаясь к своим предыдущим наблюдениям, Каламити высказал мысль. «И все-таки розовое облако как-то ужасно быстро возвращается, да еще и так много. Ты уверен, что оно просто просачивается обратно из улицы на канав?» «Что ты имеешь в виду?» – спросил Стилхофс. «Ну, не знаю. Оно подпитывается как-то, что ли, или что-то подобное». Стилхофс взмахнул окованным металлохвостом. «То есть ты думаешь, что мегазаклинание может все еще работать?» Я почувствовал дрожь. «Я не могу даже представить, почему все облако до сих пор не смыло, если это так!» Это была глубоко неприятная мысль. «Но это было бы безумие», — возразила Вилля Тремеди. «Если бы заклинание просто продолжало работать, оно в конце концов отравило бы всю Эквестрию. Зебры просто не могли такого хотеть!» «Да, даже они не могли!» Я вспомнила упомянутый стилхузом слух. «После падения щита зебры произвели запуск мегазаклинаний, дабы окончательно разрушить город». Но даже если это и правда, то те ракеты своей цели не достигли. Возможно, — предположил я, — они могли спроектировать его так, чтобы оно работало неограниченное количество времени, столько, сколько им потребуется. Потому что они ожидали, что оно будет уничтожено вместе с Контерлотом, вскоре после падения щита. После того, как оно сделает свою работу, убьет принцесс. Бэйрлайт издала скорбную мелодичную трель. следующие несколько минут мы летели в молчании. Нет. — сказала я, телекиназом выхватая шар флотершай у Вильвет Ремеди, когда та достала его из одной из своих медицинских коробок. Она ахнула, когда шарик вдруг уплыл от нее. — Литл Пип, верни назад! — сказала она, понизив голос. Я нахмурилась и покачала головой. — Ты теряешь себя в нем слишком часто, Вильвет. Это начинает меня действительно беспокоить. Я позволяла ей уходить в него уже несколько недель. В конце концов, ее зависимость от шара флотершай пошла на убыль, когда к нам присоединилась Пейерлайт. Но с тех пор, как ее птичка была ранена, и Вильвет Ремиди бросила умирающего пони, чтобы спасти ее, моя подруга стала пропадать в шаре даже чаще, чем раньше. — Прошу прощения, — фыркнул Вильвет, телегинезом выхватывая обратно. — Я уверена, что потеряла в шарах памяти куда меньше времени, чем ты, — отметила она. И была при этом гораздо предусмотрительнее в выборе места и времени для этого. <кхм> — Окей, тут ты права. Но я, по крайней мере, не просматриваю один и тот же шар снова и снова и снова. Сказала я, стараясь быть убедительной. «Это ненормально!» Вельвет нахмурилась. «Ну, потому что я люблю именно этот. Неважно, как плохо здесь, я всегда могу найти утешение во Флаттершай». От этих слов я сжалась внутри. «И да, это эскапизм, как чтение книг», — продолжила она. «Была бы ты обеспокоена, если бы я читала одну и ту же книгу снова и снова? У всех нас есть свои маленькие хитрости, которые помогают пережить день. И хотя бы моя, не саморазрушение». Я чувствовала, что она вот-вот припомнит мне праздничные менталки, но Вильвет все же себя, не желая заходить так далеко. И вместо этого она со вздохом сказала. — Этот мир ужасен. А я, как мне кажется, ничего существенного и не делаю, чтобы он стал лучше. В то время как все мои друзья ежедневно рискуют своими жизнями или конечностями... — Кроме меня, — вставил Стилхуфс. — Да, но ты-то у нас совсем другая проблема, — огрызнулась Вильвет. — На мой бывший дом напали... Те, кого я знала, убиты, а теперь мы еще и собираемся окунуться в яд с головой по приказу психопата-деспота, собравшегося лично проследить за вымиранием расы пони. Так что, думаю, немножко бегства от реальности мне позволительно, просто чтобы с ума не сойти. Стил Холс повернулся ко мне, но ничего не сказал. У меня были свои собственные причины для обуздания ее преклонения перед Флатышай, только способ я выбрала явно неподходящий. «А что это такое?» — сменила тему Вильве меди, указав копытом. Я проследила за тем, как она прячет шар, а затем повернулась посмотреть, что привлекло ее внимание. Заходящее солнце было застроенным белым шпилем, вздымавшимся над городом выше самой высокой башни замка, с парой мраморных крыльев в три этажа высотой. Солнечный свет, казалось, зажег нимб вокруг шпиля, а тень его словно перерезала город под нами. «Монумент Селестии», — сообщил нам Стилховс. «Принцесса Луна возвела его в честь принцессы Селестии». и ее тысячелетнего мирного правления когда-то сошла с трона. — Конечно. И это объясняет, почему он выше, чем замок, — кивнула Ремиди. Луна всем дала понять, что не видела себя достойной заменой Селестии. Позади монумента протянулось безжизненное поле с уродливыми мертвыми деревьями, которые, казалось, торчали из грязи, словно цепкие костлявые лапы. Поле было обрамлено мощенными булыжником дорожками. В центре был огромный прямоугольный бассейн, заполненный ярко-розовой водой. Прямо с противоположной от монумента стороны поля возвышался королевский замок с покрытыми трещинами белокаменными стенами и крошащимися шпилями. Подобно молчаливым часовым вдоль поля выстроились шесть сохранившихся зданий, расставленных друг напротив друга, словно фигуры на шахматной доске. Здание министерств, каждая ныне, лишь тень их прежних, царственных и впечатляющих. Министерская аллея. «Да тут целая куча аликорнов, присыслен Каламити, глядя на темные формы, толпившиеся в дальнем конце Министерской аллеи. «Мы были предупреждены об оликорнах в руинах Контерлота, но я предполагала, что они будут рассеяны по городу. Вместо этого они столпились на Министерской аллее. Их как будто что-то притягивало к замку, словно фонарь мотыльков. Приземлиться прямо на Министерской аллее не вариант. Они всем роем накинулись бы на нас, Не успея небесный бандит даже коснуться земли. Аликорны были одними из тех врагов, против которых мои стрелковые навыки были совершенно бесполезны. Ну, по крайней мере, как только те поднимут свои херовые щиты. Аликорны были одними из опаснейших и сильнейших противников экестрийской пустоши. Но они хотя бы были предсказуемы. Однако встреча в Зебратауне все изменила. В Розовом Аликорны теряли свою телепатию и связь с богиней. Здесь они были самостоятельны, их поведение и тактика радикально менялись. Мне не доставало опыта, чтобы утверждать это с уверенностью, но мое чутье советовало ожидать от местных аликорнов гораздо больше сообразительности, чем от тех, что мы встречали в Эплузе и Мейнхэттене. Их индивидуальность позволит им более творческое тактическое мышление, но в то же время они должны быть и менее скоординированы. А если мои подозрения верны, то и представлять меньшую магическую угрозу, за исключением того, что, как я пришла к выводу, было даром их породы. Все аликорны, похоже, обладали одними и теми же заклинаниями. Но единственное заклинание, которое аликорны использовали в не кроме щитов, было заклинание молнии, и только одна из них его использовала. Если бы они все обладали полным спектром обычных для оликорных заклинаний, мы были бы уже мертвы. И потому я стала подозревать, что все аликорны пользовались общим набором заклинаний, предоставляемых ими богиней, а когда их связь распалась, они также потеряли и большинство своих заклинаний. К сожалению, их треклятые щиты, похоже, были вообще врожденными. — Хорошо. Новый план, — объявил я. — Мы садимся за монументом Селестии, быстро и тихо перебегаем от здания к зданию, пока не достигнем наших целей. — Стилхус, какое точно из этих зданий Министерство Крутости? — Министерство Крутости — это небольшое строение из блестящего черного камня в самом конце, рядом с замком и напротив Министерства Морали, — ответил Стилхус, а затем пояснил. Министерство морали это здание с башни-причалом для шаров Пинки Пай. Рядом с замком. Конечно же. Как иначе? Я включил лум, когда Каламити, облетев вокруг монумента, стал искать хорошее место для посадки. Прямо за ним протянулось скопление среднесохранившихся зданий, украшенных золотыми крышами. Эти здания были рассеяны по большой и широкой территории, которая, видимо, раньше была парком. Через него велась, впадая в городское озеро, речка, вода которой была загрязнена лентами розового. «Ну что, поехали!» — сказал Каламите, выбрав место и начав снижаться. «Спасибо ему за предупреждение, конечно же, хотя нам и не шибко-то много надо было сделать, чтобы собраться». В Меди сделал глубокий вдох, видимо, намереваясь задержать дыхание, пока мы влетаем в розовое облако. Мы погрузились в розовую мглу. Оттенок здешнего неба окрашивал закат совершенно неестественными красками. Красные и оранжевые оттенки перетекали в болезненные, злокачественные цвета. Ей! И чё? Ну что же, даже с изменением планов мы должны были управиться за несколько часов. На моем луме вспыхнуло название места, выданное заклинанием автоматической картографии. Школа для одаренных единорогов принцессы Селестии. На компасе моего лума вдруг вспыхнула куча огней, но ни одна из целей не была враждебной. Я обратила свое внимание в их направлении, когда Каламити полетел вниз между крышами высоких зданий. Эти огни указывали на одно из них. Я попросила Каламити подлететь чуть ближе. Башня из слоновой кости отобразилась на луме, когда мы приблизились к элегантному зданию, увенчанному золотым куполом. И пояснение — магистратура. Один из верхних этажей башни слоновой кости хвастался красивым многоэтажным окном. Во время ударами к давление воздуха разбило его, и вся башня была заполнена розовым облаком. Когда мы пролетали мимо, я увидела, что внутри когда-то была библиотека, все книги которой давно истлели. Башня слоновой кости стала местом концентрации облака. Были видны толстые языки сплошного розового, выплывающие вверх по лестнице из комнаты ниже. Несколько темных, рептилоидных силуэтов бродило при библиотеке, иногда разминая кожистые крылья. Одно из существ. Свернувшись калачиком в разбитый верхний чаши гигантских песочных часов, спокойно дремала. Драконы! Контерлотские гули, драконы, подростки! Думаю, примерно возраста Спайка, как в той памяти, где я была заперта в его теле. Я вспомнила ощущение крыльев. Они могли быть его братьями и сестрами, поняла я, навсегда запертые в слаборазвитых телах, не способные ни расти дальше, ни умереть. Это зрелище затронуло струну меланхолии в моем сердце, и эта печальная нота продолжала играть, даже когда три из них на моем луме сменили цвет на красный. Трое из кантерлотских драконов повернулись, наблюдая за тем, как мы пролетели мимо башни, затем, взмыв, устремились за нами. Стелхус отреагировал немедленно, бросившись к заднему окну небесного бандита. «Стил Хуфс, — Стилхуфс, подожди! — крикнул я. Неуверенная, что поступаю мудро, но и не желающая еще раз сделать ошибку, открыв огонь, первый. Вельвет, твой выход! Наконец, выдохнув, Вельвет Емиди вскочила на копыта, бросив на меня странный взгляд, прошла мимо. Это либо она так молча сказала «ну, наконец-то», либо все еще злилась на меня за попытку отобрать у нее шарф Латтершай. Рок Вельвет тихо засветился, Стилхуфс, уступая и место, отошел в сторону. «Драконы Контерлота!» — прогремел ее голос. Мы лишь маленькие пони-путешественники, смиренные перед вашим величественным присутствием. Мы умоляем вас, позволите нам пройти через ваше владение. Мы обещаем, наш визит будет кратким и не принесет никаких беспокойств». «Что, правда, что ли?» — пробурчал Стилхуз. Его скептический тон ясно показывал всю его веру в дипломатию в Льве-Тремиде. Меди. — прошептала она в ответ, — «не совсем». И, повернувшись ко мне, «извини, Толпип. «Жратва — Жратва! — прорывел один из драконов. — Зашибись. Они едят пони. — Конечно же они едят пони. Мистер Топас тогда ведь и планировал пирушку. — Конечно, конечно! — ответила им в Я и не думала проходить через ваш дом, не принеся чего-нибудь в качестве пошлины. При этих словах она левитировала одно из платьев, что купила для меня в башне Тенпони. То, — отметила я, — в подол, которого было вшито несколько сапфиров. — Боюсь... У меня только один подарок, так что я надеюсь, вы будете не прочь поделиться. И она вышвырнула платье из заднего окна небесного бандита. Троица драконов немедленно метнулась за украшенными камнями платья. Повернувшись к нам, Вилет Ремеди улыбнулся и продолжил. Давайте быстрее внутрь, пока они не закончили драться. Лишь только небесный бандит коснулся земли, я выскочил из него, левитируя с собой наш скарб. Все, кроме самого необходимого мы оставили в глифмарке на побечение ксенит. Каламити вынырнул из упряжи. «И гляньте!» — сказал Каламити, указывая меж блестящих зданий на руины планшетов братьев Планша и Шета в нескольких кварталах от нас. «Может, заглянем туда на обратном пути?» — предложил он, когда мы начали скакать к ближайшему зданию. «Отличное местечко, чтобы раздобыть облицованную броню для нашего бандита!» «Никаких лишних!» «Погоди, чего?» — я моргнула, в замешательстве уставившись на Каламити. «А ты что, не заметила все эти папки планшеты, что кругом валяются?» — спросил Каламити, пролетая рядом с нами. Эти же штуки почти уничтожим. Честно говоря, не заметил. Но я и не рылась в мусоре так яро, как он. И все-таки броня из планшетов? <пех> Пегас, должно быть, шутил. Сделаны из чистого сломания, продолжил Каламити. В них даже малый маг дырку не пробьет. Хрен Хренсломаний? А такое разве есть вообще? А, поняла. Ну, с него, конечно, лишь новые делали. Но только когда... От слоистого упрямия отказались. Да и со словами-то поосторожней, хмыкнул Стелхус. Семья Эпл, владела монополией на зале же упрямие. Фельвет Ремеди следовал за нами с полным смятением, выражением лица. Я думала, они были яблочными фермерами, прошептала она, пырла отлетящей рядом с ней. Ну, ерунда, сказал Каламити, если бы какой кто не зажилил весь упрямий, может быть, он так быстро бы не закончился. — Да будет тебе известно, Эпплджек никогда не жилила упрями, — ответил Стилхус. Она вкладывала его в дело каждый грамм, что имела. Я моргнула, разинув рот. Стилхуфс только что, только что пошутил насчет Эпплджек? Вау! Едва я коснулась ступени у двери здания, через мою голову прокатилась волна боли. На луме среди медицинских предупреждений промелькнуло название здания. Я почувствовал, как мой рок словно сжал тисками. Мой взор размылся, в ушах начал звенеть. Я отшатнулся назад, и боль сразу исчезла. «Стоять!» — крикнул я, вытягивая переднюю ногу, чтобы остановить шедших за мной, но я была недостаточно быстра. Каламити не остановился и, пролетев надо мной, влетел внутрь, шумом растворив дверь. Как только дверь открылась, я услышал шум радиопомех. Каламити успел пролететь лишь до середины холла, затем бухнулся на пол и, шатаясь, развернулся. Когда он посмотрел на нас, я увидела, как кровь начала сочиться из его ушей и уголков глаз. Его мордочка исказилась гримасой боли. Затем он поднял взгляд над нами и попытался схватить ртом воздух. Его глаза округлились от ужаса, когда он осознал, что его боевое седло был сейчас не с ним. Качаясь, он прокричал «Литл Пип, там!» и свалился на колени. Я бросился внутрь, вынимая мало макентошеской буры, наплевав на взрыв боли в голове и внезапный оттенок красного в глазах. Развернувшись, я мгновенно увидела динамик школьной системы оповещения, встроенный в стену чуть выше бюста богини Селестии, смотревшей на нас со стены над дверью. Бах! Первым выстрелом я промазала, выбив дырку в стене рядом с динамиком. Мое зрение стремительно ухудшалось, и я не могла использовать заклинание прицеливания. Оно не признавало динамик в качестве мишени. Бах! Бах! Мой второй выстрел расколол лицо Селестии. Третьим я попала в динамик, взорвавшимся дождем искр. Шум помех смягчился, но не пропал. Не ушла и боль. Тут был еще, по крайней мере, один. Я осмотрелся вокруг, но мой взор утонул в красном. Я ничего не видела. Звон в ушах заглушил все остальное. Я едва могла слышать взрывы вокруг себя, когда потеряла равновесие и свалилась на бок. Мой взор померк. Но вдруг он очистился почти мгновенно. Звон в ушах утих, и лишь сравнительно легкая головная боль все еще избивала мой мозг. Остальные бросились ко мне. Судя по дыму и обломкам вокруг, Стилху взбомбил гранатами верхние стены вестибюля, пока звук не прекратился. Я застонала и медленно села, вытирая кровь из глаз. «У нас новая проблема», — сообщила мне Вельвет Ремиди. Ее голос был каким-то странным и как будто далеким. Я моргнула, глядя на нее, пытаясь очистить свой взор, потом посмотрела в сторону входа, на который она показала. Входные двери перекрыла заклинание щита. Судя по всему, стрельба в холле частной школы магии Селестии включила систему защиты. Только поднявшись на третий этаж, Мы обнаружили, что лестница, ведущая на следующий, была обрушена. Это вынуждало нас идти к лестнице на противоположной стороне здания через классы. Мой план избегать обходных путей не заладился с самого начала. Я толчком открыла дверь, проверив свой лун на наличие противников и зашла в класс. Здание было старым, но, к счастью, здесь не было розового облака, что позволяло нам продолжать путь, пусть и с большой осторожностью. Мы действовали, исходя из предположения, что в кабинете директора на верхнем этаже должен находиться терминал, способный отключить заблокировавшие нас щиты. По крайней мере, за такой кабинет мы приняли большое пространство в верхней части башни, глядя на карту на стене в холле, большей частью уничтоженную загородительным огнем стилхвуза. Даже в нынешнем состоянии упадка классная комната несла на себе следы былой роскоши, отличавшей ее от зданий за пределами контерлота. Филигрань на стенах и мебели. Рваные остатки гниющих плакатов, пол, покрытый потрескавшейся двухцветной сине-голубой мраморной плиткой на манер шахматной доски. Я остановилась, глядя на в углу глобус, с начавшими слазить с его поверхности континентами. Странно, я всегда считала, что Эквестрия была плоской. Я огляделась. Последним уроком в этой комнате, видимо, была астрономия, так как на доске до сих пор была изображена схема, если я правильно поняла, единственного пути, по которому двигалось Солнце и Луна вокруг нашего мира. Такого мы в школе стоило два не проходили. Нас учили механике, робототехники, тайным наукам и заклинаниям. Я иногда думала, куда же заходило солнце, когда Селестия его прятала, и воображала, что оно пряталось под нами, уходило дремать. А если верить этой схеме, то Селестия отправляла его в другую часть мира, чтобы сотворить день в другом месте, возможно, в далеких землях зебр или, быть может, на родине драконов. Означает ли это, что Найт Мир Мун создавая здесь вечную ночь, обрекала их на медленное сожжение заживо вечным днем. И насколько же все должно было сойти с ума, чтобы пегасы временами могли видеть солнце и луну на небе одновременно? Невероятно, произнесла Вильвет Ремеди. Я обернулась и увидела, что была не единственной пони, отвлекшейся на содержимое помещение. Вильвет сбежала вверх по лестнице, поднимавшейся вместе с рядами стульев, что располагались напротив доски. В верхней части рядом с другой дверью висело несколько плакатов. Вильвет смотрел на тот, на котором совсем молоденькая кобылка создавала волшебством щит вокруг себя и своей семьи, в то время как злобного вида зебра на удочке спускала к ним шашку динамита. Они в самом деле учили детей использовать их заклинание щита, чтобы защититься от атаки мега-заклинания, топнула Вильвет Меди. Плакаты навели меня на мысль, что заклинание щита было. одним из первых, что учили применять любого единорога, способного ему научиться. С тем же успехом они могли бы сказать им прятаться под парты. «Им, вельвет, в этой комнате нет парт!» — отметил Каламити. Вельвет Ремеди повернулась и увидела ряды стульев и кафедру, но ни одной парты. Она вздохнула. «Не в этом суть. «Может быть, Селестия просто хотела, чтобы они не боялись?» — предположила я. По моему представлению, говорить детям неправду, дабы они думали, что все же могут что-то, было добрее, чем оставлять их с чувством беспомощности. Или же мое представление было детищем исковерканной доброты? Я хмыкнула, с ненавистью вспомнив Трикси. На компасе моего лума стали появляться красные отметки. Несколько из них собиралось за дверью рядом с вельвет. — Вельвет! — прошипела я, жестом показав идти ко мне и указала на дверь. Каламити, теперь уже экипированный боевым седлом, занял позицию, нацелившись на дверь. Я шепнула молитву богини Селестии, в итоге ставшую более извинением за пальбу ей в лицо. Дверь открылась, и я почувствовала, как немею. Там была маленькая единорожка, ставшая контрлотским гулем, с к ее плоти детской школьной формой. Позади нее было еще несколько молоденьких жеребчиков и кобылок, похоже, запертых в бесконечном цикле похода на экзамен и обратно, пока они не заметили нас. И воздух заполнился звуком более ужасающим, чем я вообще могла себе представить. Звуком чистейшей и чудовищной, бессловесной агрессии со стороны хора до боли детских голосов. «Нет, Селестия, помилуй!» Я застыла, не в силах оторвать взгляд от детей монстров. Я «Я не могла!» Каламити выстрелил две пули из его боевого седла, разорвали голову кобылки, отправив ее мозги на плакат. Помни о своем щите! И, повернувшись к нам, закричал: Какого лешего вы ждете? Я знала, что они на самом деле не дети, что они даже в лучшем случае дикие животные, и что они убьют нас, если мы не дадим отпор или не убежим. Но мое тело отказывалось делать что-либо вообще. Каламити выпалил снова. Стоя рядом со мной вельвет Эльветре Меди наложил заклинание анестезии на молодого жеребенка, но затем лишь разочарованно простонала, потому что никакого явного эффекта оно не возымело. Даже стилхув, сказалось, на мгновение дрогнул. Но тут я услышал, как взводится его ракетная пусковая установка. Вужбах! Две ракеты устремились в верхний угол и взорвались, попав в потолок, отчего большие его куски обрушились на существ. Да жеребят же! Под ним. В смести с половиной ряда кресел из классной комнаты выше. Отступая назад, я споткнулась и села на круп, когда два же жеребенка и кобылка оказались погребены подрушившимся потолком. Маленький пони в моей голове было до боли интересно, убило ли это их или же просто затруднило передвижение. Это при том, что их метки на компасе моего лума уже погасли. «Литл пип!» — скомандовал Стилхус, «Подними нас туда!» «Подними туда?» Мои мысли вязли словно в тени. — Сейчас же! — прокричал он, выбив меня из оцепенения. Через открытую дверь вбежал еще один контерлотский зомби-жеребенок и перепрыгнул к нам через обломки. Каламити пролетел мимо меня, выпалив снова. Двойной выстрел попал ребенку-монстру в бок, швырнув его в ряды кресел. Я обернул нас всех левитационным полем и подняла через потолок. Позади я услышал зловещий звук деформации, означавший, что один из павших детей облака снова поднимался, наполненный некромантической жизнью. Я высунула голову из классной комнаты и посмотрела в обе стороны вдоль коридора. Я все еще ожидала появления детей-зомби, но компас моего лума был чист от врагов. Я не могла сказать, пытались ли они все еще подняться к нам, или прекратили ли преследование, как только перестали нас видеть или слышать, буквально с глаз долой и сердце вон. В коридоре была новая опасность. Воздух был заполнен розовой дымкой, густота которой росла по мере приближения к вентиляционной решетке в потолке. За решеткой я увидела большой металлический вентилятор, деформированный и сливающийся со стенкой вентиляционной шахты. Участок сгущения не выглядел особенно большим, но медленно рос. — Стелхос, приказал я, закрывая дверь, — нам требуется разведка. Иди и найди кратчайший путь в другую, безоблачную часть здания. Стальной рейнджер-отступник кивнул. Я открыла дверь, и как только он галопом из нее выскочил, закрыл ее снова. «Эй, Пип!» — почти шепотом обратился Каламити. «Одним из ближних министерских зданий вроде было Министерство Магии. Я так думаю, мы должны заглянуть туда и прихватить кое-какое энергомагическое оружие. На случай, если вдруг опять кучу контрлосских гулеб встречаем». «Ну, началось!» — вздохнула я, застанав внутри и заставляя себя не фейсхуфить. «Ну, энергомагическое оружие?» «Могло бы лучше сгодиться против контролоских гулей, чем то, что у нас с собой есть, не считая стелхуза. рассудил Каламити уж слишком разумно. «И мы не должны полагаться на него, чтобы он дома сносил каждый раз, когда мы сталкиваемся с монстрами». «Ну и раз уж заговорили на эту тему, — мешалась Вильведри нам также необходимо остановиться и в Министерстве мира. Это прямо через дорогу, мы там запасемся медикаментами. Они нам определенно понадобятся, особенно если в конечном итоге... Придется биться с теми аликорнами. «Ну, конечно!» «Послушайте», — повернувшись к ним обоим, сказала я. «Чем больше таких экскурсий мы делаем, тем опаснее эта вылазка становится. Мы и так уже выбились из графика, и это лишь выбираясь из первого здания. И тем больше причин раздобыть дополнительные медикаменты пока можем. В Министерстве мира наверняка где-то должны быть склады». Я кивнула. «Ага, наверняка. Где-то». — В том и проблема. Вы не короткие остановки имеете в виду. Вы хотите обследовать эти здания. — Я знаю, — кивнула Вильвет, — и знаю, что это опасно. Но я беспокоюсь. — Нет, ты просто хочешь увидеть министерство Флаттершай. Вельвет Реметь отступил на шаг назад, изображая раненое сердце. Я и бровью не повела. — Ладно, ладно. Да, хочу. Но я так обеспокоена, — настаивала она, — насчет Стилхувза. — Стилхуза? Эхом отозвался Каламиди. Чего этот о нем так забеспокоилось? Этот парень может пережить что угодно, даже апокалипсис. Глентремиди закатила глаза. Он бессмертен, но не уничтожим. Его броня может восстанавливать себя, но как нам узнать, в порядке ли он сам внутри? Единственное, что может исцелить Гули, это радиация и зелье, которое его костюм автоматически ему выдает. Но в последний раз он восполнял запасы медицинского модуля еще в стойле лет И с тех пор он был прострелен противотанковыми снарядами, падал сотни метров, а также прошел через все, что там не было в Зебратауне. — Вильвет, слушай, если бы с были проблемой, он бы сам нам об этом сказал, — взвратил Каламити. — А ты уверен? — ответила Вильвет. Я задумалась и оказалась не в состоянии решить, какой из недостатков моих друзей был здесь главным. Чрезмерное беспокойство Вильвет — или же упрямый стоицизм Стилхуза. Я подозревала, что это была та другая проблема, которой, по утверждению вельвет, был Стилхуз. И не могла винить ее за беспокойство, в лучшем случае ее можно представить как врача, которого лишают возможности обследовать пациента. Да вот только пустошь лучшими случаями разбрасываться не любит. Я начинала пинать себя за то, что прочность Стилхуза стала для меня сама собой разумеющейся. Ну он побывал в домике Гамми, — предложил Каламити. — Но это было до того, как он был расстрелян, — напомнил ему Вельвет. — После этого ты вернулся достаточно надолго, только чтобы забрать нас. — Блин. Каламити потер лоб под шляпой. — Думаю, в твоих словах что-то есть, — и, повернувшись ко мне, предложил. — Литл Пип, предиагностируй его к броню. Посмотри, в каком состоянии там наш друг. А то, как знать, вдруг он там сейчас реально весь изодранды переломан. Под своими железками. Я посмотрел на дверь, желая, чтобы Стилхус уже вернулся. Хорошо. Министерство мира и Министерство магии. Но только максимально быстро. Найдем, что нам нужно. И бегом дальше. Только намеченные задачи. Никаких осмотров достопримечательностей. Они оба кивнули. После чего Вильветри Меди добавила. По правде, я надеялась, что мы могли бы заглянуть еще и в замок богинь. Я хлопнула копытом себя по морде. — Нет! Резко вдохнув, я свалилась рядом со стеллажом, столкнув с него себе на голову несколько коробок чистящего средства. Я с трудом восстанавливал дыхание, мое сердце бешено колотилось в груди. Вбежав в комнату, последний вельвет Ремиди захлопнул за собой дверь. Единорожка врезала стил Хуза, отскочив от него в верстак, на котором расположился Каламити и, наконец, просто рухнул на колени. «Поверить не могу, что вы уже делали с собой такое!» С трудом выпалила она, задыхаясь. Потом начала раздавать лечащие зелья. «Под полицейским участком был гораздо хуже», — постановил Каламенте опустошив свою бутылочку. «Почему думаешь, Ей избрал взрыв котла лучшей альтернативой?» «Прощен», — неуверенно простонала Вильвет, левитировав свое зелье к губам и с жадностью выпила. «Я выпила переданное мне зелье, и закрыла глаза, ожидая, когда его исцеляющий эффект начнет восстанавливать мое пострадавшее от облака тело. Вильвет раздала всем еще по зелью, и я уверилась, что остановка в Министерстве мира была нам все-таки действительно необходима. Со слабостью я протащилась по полу к Стилховзу. «Ложись, солдат!» — потребовала я. Мне было слишком больно, чтобы исполнять социальный танец, которого требует дружба и вежливость. Стилхофс повиновался без вопросов, случайно опрокинув ряд вантузов своим бронированным хвостом. Я вынул инструменты и, подключив свой пибак к его доспехам, запустила диагностику. Стилхофс прямо-таки лучился неудовольствием по поводу вторжения в его личное пространство, но все же лежал молча и неподвижно. Маленькая пони в моей голове начала паниковать, когда пип начал заполнять все пространство лума медицинскими предупреждениями. Я старалась сохранить спокойствие моей внутренней пони, начав закрывать, вероятно, ложные сообщения об опасности. Мой пипбак ведь не был откалиброван под гулей. А уж что такое норма для кантерлотского гуля, тем более не знал. Хотела бы я понимать медицину как вельвет Вильветри Меди, хотя, учитывая ее отношение к гулям, это не особо помогло бы. Лишь одно я могла сказать с уверенностью. В его броне не осталось ни единого исцеляющего препарата. И, видимо, дело обстояло так еще с Зебратауна. Жеребец держал себя на обезболивающем и боевых наркотиках, большинство из которых уже было исчерпано. Что же он собирался делать, когда и те закончатся? Проклятие! Да у него одна нога в нескольких местах сломана! Броня держала ее вместе, словно шина. «Нехорошо», — сказала я ему строго, чувствуя, будто примеряю подкову вельветой меди. Он молчал. «Если у тебя появляются такие проблемы...» Ты должен сообщить нам об этом. — Со мной все будет в порядке, — наконец сказал он, но на меня при этом не смотрел. И самое хреновое то, что с ним и правда будет, если только он не получит действительно смертельных ранений, не успев пополнить запасы своей брони. Но до той поры ему предстоял целый мир боли. Сейчас обезболивающие забирали большую часть, но не всю, и они уже подходили к концу. Это очень походило на самоистязание, возможно, за произошедшее на Брыклинском кресте. Или, быть может, из-за пожиравших его плохих воспоминаний, старых ран и сожалений, которые освежились за братаун и это место. Я могла бы заметить ему, что когда обезболивающий кончится, боль может начать тормозить его, подвергая всех нас риску. Такой аргумент я знала, он наверняка бы выслушал и принял. Но это также было и холодно, и эгоистично. Стилхус, наш друг, и он заслуживает лучшего. Мне нужно было придумать что-то, чтобы он увидел, что не безразличен нам, и при том что-то достаточно для него убедительное. Я посмотрел на вельвет Ремеди с надеждой на помощь, но лишь вспомнила о нашем споре о Шаре Флаттершай. Вельвет Ремеди сбегала от боли. Стилхус разрушал себя! Я посмотрел на Каламити и задумалась легче ли ему. Казалось, у него все нормально. Но ведь и простил Хуза, я так же думала, пока не взглянула глубже. По крайней мере, у Ксенит все было хорошо, ведь так? Нет, никогда не казалось, что у Ксенит все хорошо. После того, что она пережила, я была бы удивлена, если бы в ее мире вообще существовало понятие «хорошо», хотя бы отдаленно напоминающее таковое в нашем. Ее ужас, будь укушенный, все еще был свеж в моей памяти. Но, по крайней мере, ей становилось лучше, я думаю, а не хуже. Хотя, на тот момент, когда мы уходили, она все еще не призналась Сефир, что была ее матерью. Из-за того ли это, что Ксенит просто поступала как зебра? Или же это был тревожный знак, что что-то еще, что я упустила? Стелху встал, отсоединив мой пип от своей брони. — Я должен идти. — Куда? — Дальше, — ответил он. Искать следующую комнату, чистую от облака. Конец первой части